Эктор Григорий Пупкин вернулся из гостей, жалея о потерянном вечере, и нашёл записку от майора Мараро. Он поспешно набрал номер, но ему ответили, что майор должен прийти в 24 часа и позвонить сам. Ровно в полночь зазвонил телефон, и Григорий Пупкин услышал голос майора Короче, попы. После того, как его морору, более оживлённый, чем днём. Сейчас стало попрохладнее, можно даже дышать. Я бы хотел с вами встретиться. В русский час. Да, если можно, минут через 10-15 у вас. Я бы предпочёл Евицеклов. Я буду пунктуален. А поэтому попрошу спуститься вниз э в 25 минут первого. И предупредить, пожалуйста, жену, что вы можете задержаться больше часа. Я вас не понимаю. А вы не можете сейчас ничего понять. Ну, я вам всё объясню. Прошу извинить за поздний час. Но это очень важно. Ну, спасибо, пожалуйста. Благодарите меня. Спасибо. До свидания. Вораро ну, положил трубку и сияя улыбкой посмотрел на капитана. Ты поспал насты? Вы остановились в зелёнке. Мне кажется, что я куда лучше выгляжу не так ли? Я не с полминуты. Ну ладно, ладно, не притворяйся уж. Марару любил поспать, хоть его воля, он бы спал не менее 10 часов в день. Поэтому он совсем не понимал людей, которые обходились 5-6 часами. Ну как написал он этот несчастный роман? Спросил Марару капитана. Не знаю, Я не было времени, чтобы наносить ему визиты. А где он? В седьмой камере. Давай сходим к нему, а потом отправимся на свидание с Григоры Поппе. Они вышли, миновали несколько коридоров и оказались у камеры номер семь. Вытянувшись на койке, он чу крепко спал. На столе в беспорядке валялись листы бумаги, при виде которых Марару и Наста усмехнулись. Марару осторожно, так чтобы не испугать, стал будить Ончу. Тот открыл свои большие глаза, поднялся. А когда понял, где находится и кто над ним стоит, смутился. "Так как так? Спим, значит?" И... и днем на работе спим, и ночью не отказываемся. Да, вот любезен. Он там кран? Умойся, умойся, умойся, а то заснешь и сидя. Ончю ополаснул лицо и окончательно проснулся. Муарару оседлал стул и показал Ончю на соседней. У тебя есть дома телефон? Есть. Пожалуйста. Мараро протянул визитную карточку, на которой было несколько телефонных номеров. Это все мои телефоны. Ну я всегда был очень общительным, понимаешь? Поэтому старался поставить тебе несколько телефонов. Ну, вот как твои дела? Отправляйся-ка ты сейчас Домой и ложись спать, а завтра приходи на работу. Ну а после работы ты куда пойдешь? Я, да да да. Ты встретишься, забыл как ее зовут. Ну и вы будете с ней гулять. гулять пока не надев еще на пятках мозоли